Любить искусство никто не обязан. Большинство разговоров об искусстве поддерживается не любовью, но лишь приличием. Но, тем не менее, искусство и знания идут. Постепенно усиливаемый электрический ток дает возрастающий свет. Затем свет вспыхивает особенно ярко и для нас погасает, но аппарат работает еще усиленнее. Это значит, что зрение наше уже не воспринимает вибраций такого напряжения. Но незримый свет растет. Или перед вашими глазами начинает двигаться цепь товарных вагонов и заслоняет чудный пейзаж, вагоны ускоряют свой бег. В промежутке между ними начинают мелькать очертания природы. Поезд понесся быстро, и вы начали видеть как бы сквозь него весь связанный пейзаж. Препятствие физического тела исчезло. Во тьме часто мы не видим растущий свет, но зато если достремиться, то снова сквозь нашу физическую оболочку мы начнем видеть истинный мир в его истинном движении. Так и сейчас часто мы не можем воспринять усиленных вибраций мировых движений. Но сквозь цепь товарных вагонов мы уже начинаем различать вершины гор, к которым рог нас движет. Мы вспомнили о современных условиях творчества, вспомнили все голгов и трудностей и подвиги достижений. Конечно, условия искусства и знания в современной жизни ненормальны. Конечно, мы должны знать это и ежечасно помнить об этом. Но если все движимо творческой любовью, чудом красоты и премудростью знания, то этот треугольник вы все же не опрокинете ибо каждая сторона его выявляет две следующие. И теперь, если мы знаем, что молодое поколение вспоминает о мощи устоев, то, конечно, оно перенесет это сознание через все трудности жизни. И, произнося слова «братство», «любовь», «гармония», мы произносим не смешные, неуместные слова, но говорим слова ближайшей практики жизни. «Чудо!» творится среди жизни, среди действия, среди напряженной гармонии. Ночные видения притворяются не в сказку, но в явлении счастливых общений с путями благословенных. Окно, во тьму открытое, приносит ночные голоса, но зов любви принесет ответ возлюбленного. Новый мир идет. «Санта-Фе» 1921. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читала Ирина Ересанова